Сейчас разобьюсь! Кто придумал светофор? Ну, во-первых, вначале были придуманы правила дорожного движения, а потом уже светофор А кто придумал правила дорожного движения? В древние времена, когда еще совсем не существовало машин, а люди ходили пешком, как кому захочется Позже уже появились повозки с лошадьми, тогда появилась и проезжая часть дороги, и пешеходная часть дороги Когда появились автомобили, появилась и новая опасность Но сам подумай, при невнимательном переходе проезжей части улицы Можно было пострадать от автомобиля Но машин было все-таки не так много, как сейчас А вот когда машин стало еще больше с каждым годом То на дорогах стала твориться полная путаница На тот момент уже были придуманы правила для пешеходов и водителей И вот тогда на дорогах появился регулировщик Он-то вначале, в общем-то, и выполнял роль светофора А сам светофор появился чуть позже Там, где не было светофора, стоял регулировщик и наоборот Сейчас светофоры полностью заменили регулировщиков Люди регулируют движение только тогда, когда светофор, например, сломался и его чинят Вот так